Глава восемнадцатая У нас с Алланом происходит серьезный разговор в Леттерморской чаще. Первым опамятовался салон Он встал, сделал несколько шагов к капушке, выглянул наружу, потом вернулся и сел на место. «Уф, жарко пришлось, Дэвид», — сказал он. Я не отозвался, даже головы не поднял. У меня на глазах совершилось убийство. В короткую секунду жизнерадостный здоровяк, краснолицый гигант, обратился в бездыханное тело. Во мне еще не отболела жалость, но это было только полбеды. Убит был человек, которого ненавидел Алан, А сам Алан, тут как тут, скрывается в чаще и удирает от солдат. Рукали его нажимала курок, или только уста отдавали команду, разница невелика. По моему разумению, получалось, что единственный друг, какой есть у меня в этом диком краю, прямо замешан в кровавом преступлении. Он внушал мне ужас. Я не в силах был глянуть ему в лицо. Уж лучше бы мне валяться одному под дождем на своем островке, и лязгать зубами от холода, чем лежать в нагретой солнцем роще, бок о бок, с душегубом. «Что, не отдышишься никак?» — снова обратился он ко мне. «Нет», — ответил я, — все еще пряча лицо в папоротниках. «Нет, уже отдышался, могу говорить. Надо нам расстаться». «Очень вы мне полюбились, Алан, Да повадки ваши не по мне. И не по-божески это у вас». Короче говоря, надо нам с вами расставаться. — Навряд ли я с тобой расстанусь, Дэвид, прямо так, безо всякой причины, — очень серьезно сказал Аллан. — Ежели тебе что-то ведомо, что пятнает мое имя, то, по крайности, старой дружбы ради полагалось бы объяснить, так мало и так. А если тебе просто-напросто... Разонравилось мое общество, тогда уж мне судить, не оскорбление ли это? Аллан, к чему это все, — сказал я. Вам же отлично известно, что на тропе в луже крови лежит тот самый ваш Кэмпбелл. Он помолчал немного, потом заговорил опять. Не слыхал ты когда байку про человека и добрый народец? Я понял, что он говорит о гномах. «Нет», — сказал я, — «и слышать не желаю». «С вашего дозволения, мистер Белфур, я все-таки вам ее расскажу», — сказал Аллан. Выбросило, стало быть, человека на морскую скалу. И надо же так случиться, чтобы на ту самую, какую облюбовал себе добрый народец и отдыхал там всякий раз по пути в Ирландию. Называют скалу эту «Скэривор», И стоит она невдалеке от того места, где мы потерпели крушение. Ну, давай, значит, человек плакать. Ах, только бы мне перед смертью ребеночка своего повидать. И так это он убивался, что сжалился над ним король доброго народца, да и велел одному гномику слетать, принести малыша в заплечном мешке и положить подбок человеку, пока тот спит». Просыпается человек, смотрит рядом мешок, и в мешке что-то шевелится. А был он, видать, из тех господ, что всегда опасаются, как бы чего не вышло. И для пущей верности, перед тем, как открыть мешок, возьми да и проткни его кинжалом. Глядь, а ребенок-то мертвенький. И вот сдается мне, мистер Белфур, что вы с этим человеком родней. «Так, значит, это не ваших рук дело?» — закричал я и рывком сел. «Раньше всего мистер Белфур из замка Шоус», — сказал Аллан, — «я вам скажу, все по той же старой дружбе, что уж ежели пья, я кого задумал прикончить, так не в своих же родных местах, чтобы накликать беду на свой клан. И не гулял бы я без шпаги и без ружья при одной только удочке на плече». — Ох, и то правда! А теперь, — продолжал Алан, обнажив кинжал и торжественно возлагая на него десницу, — я клянусь сим священным клинком, что ни сном, ни духом, ни словом, ни делом к убийству не причастен. Слава Богу! — воскликнул я и протянул ему руку. Алан ее как будто и не заметил. — Гляди-ка, что за важное дело, — один Кэмпбелл. — произнес он. — Вроде бы не такая уж они редкость. — Ну, и меня тоже очень винить нельзя, — сказал я. — Вспомните-ка, чего вы мне наговорили на бриге. Но опять-таки, слава богу, искушение и поступок — вещи разные. Искушению кто не подвластен. Но хладнокровно лишить человека жизни, Аллан... Я не сразу мог продолжать. «А кто это сделал, вы не знаете?» — прибавил я, немного погодя. «Знаком вам тот детина в черном кафтане?» «Вот насчет кафтана я не уверен», — с хитрым видом отозвался Салан. «Мне что-то помнится, он был синий. Пускай будет синий, пусть черный. Человек-то вы узнали?» «По совести сказать, не побожусь», — ответил Алан. «Прошел он очень близко, не спорю». «Да странное дело, понимаешь, как раз когда я завязывал башмаки». «Тогда, может, вы побожитесь, что он вам не знаком?» — вскричал я в сердцах, хоть меня уже и смех разбирал от его уверток. «Тоже нет», — отвечал он. «Но у меня, знаешь, ох и память, Дэвид, все забываю». «Зато я кое-что разглядел превосходно», — сказал я. Это как вы нарочно выставляли на показ себя и меня, чтобы отвлечь солдат. «Очень может статься», — согласился Аллан, — «и любой бы так, если он порядочный человек. Мы-то с тобой ни в чем тут не повинны». «Тем больше у нас причина оправдаться, коль скоро нас заподозрили напрасно», — горячился я. «Правый уж как-нибудь важнее виноватого». У правого Дэвид еще есть возможность снять с себя оговор на суде. А у того детина, что послал пулю, я думаю, нет иного пристанища, кроме как и дебри. Если ты никогда ни в чем не заморал себе ручки, значит, тем паче пекись о тех, кто не так уж чист. Вот тогда ты и будешь добрый христианин. Потому что случись оно наоборот и, скажем, этот детина, которого я так неважно разглядел, оказался бы на нашем месте, а мы на его, а такое очень могло бы статься, мы бы еще какое спасибо ему сказали, если бы он отвлек солдат. Когда речь заходила о подобных вещах, я знал, что Аллан неисправим. Однако он разглагольствовал с самым простодушным видом, с искренней верой в свою правоту и готовностью пожертвовать собой ради того, что почитал своим долгом. И я прикусил язык. Мне припомнились слова мистера Хедерленда. Нам самим не грех бы поучиться у этих диких горцев. Что ж, я свой урок получил. У Аллана все представления о чести и долге были шиворот на выворот, но за них он не задумался бы отдать жизнь. «Алан, — сказал я, — не скажу, чтоб я так же понимал насчет добрых христиан, но доброго в ваших речах предостаточно, а поэтому вот вам еще раз моя рука». Тут уж он протянул мне разом обе, ворча, что не иначе я его колдовством обошел, если он мне все прощает. Потом лицо у него стало озабоченным, и он сказал, что нам нельзя терять ни минуты, а надо немедленно уносить ноги из этих мест. Ему от того, что он дезертир, а Эпин теперь обшарит вдоль и поперек, и всякого встречного будут допрашивать с пристрастием, кто он и откуда. А мне? От того, что я так или иначе причастен к убийству. «Ба!» — фыркнул я, чтобы поддеть его немного. «Я-то не страшусь правосудия моей отчизны». Как будто это твоя отчизна. И как будто кто-нибудь станет судить тебя здесь, на земле стюартов. «Не все одно где», — сказал я. «Всюду Шотландия». «На тебя, глядя, друг, иной раз только руками разведешь», — сказал Аллан. «Ты возьми в толк. Убит Кэмпбелл». «Стало быть, суд держать будут в Инверере, ихнем Кэмпбелловском гнезде». Пятнадцать душ Кембелов на скамьях присяжных, а в судейском кресле развалится всем Кембелом Кэмбел герцог, стало быть. Правосудие, говоришь, Дэвид, правосудие будет точь-в-точь точь такое же, какое Гленур обрел сегодня на горной тропе. Признаться, я робел немного, и я рабел бы куда больше, когда бы знал, как безошибочно сбудутся Аллановы предвещения. И то подумать, лишь в одном он пересолил. Всего одиннадцать из присяжных были кэмбеллы Впрочем, и остальные четверо всецело подчинялись герцогу, так что это было не столь важно, как может показаться. И все же я заспорил, что Алан несправедлив герцогу Аргайлскому, вельможе здравомыслящему и честному, ударом, что он вик. — Как же! — усмехнулся Аллан. «Вик-то он вик, кто сомневается. Но и того у него не отнимешь, что он своему клану отменный предводитель. Клан-то что подумает, ежели застрелили Кэмбела, а на виселицу никто не вздернут, хотя верховный судья — их же собственный вождь?» «Правда, я не раз примечал, — закончил Аллан, — у вас, равнинных жителей, нету ясного понятия о том, что хорошо, а что дурно». «Тут я не выдержал». И расхохотался во все горло. Каково же было мое удивление, Когда и Аллан мне подстать Залился веселым смехом. «Нет-нет, Дэвид», — сказал он, — «Мы в горах, и уж раз я тебе говорю, Надо удирать, не раздумывай, Удирай без оглядки». Согласен, не мед хоронится в горах да лесах И мается с голодухи, Но куда солоней угодить в железы, и сидеть под замком у красных мундиров. Я спросил, куда же нам бежать, и когда он сказал «на юг», стал охотней склоняться к тому, чтобы идти с ним вместе. Честно говоря, мне не терпелось вернуться домой и сполна рассчитаться с дядюшкой. Кроме того, слова Алана, что о правосудии не может быть речи, прозвучали очень убежденно, и я стал побаиваться, не прав ли он. Из всех смертей, прямо сказать, виселицу я избрал бы последний. Изображение этого жуткого снаряда — я видел его однажды на картинке в балладе, купленной у бродячего торговца, с поразительной ясностью предстало пред моим внутренним взором и отбило у меня всякую охоту довериться правосудию. «Была не была, Аллан, — сказал я, — иду с вами». Только знай наперед это не игрушки, сказал Алан. Ни тебе перин, ни одеял, а сплошь да рядом еще и пустое брюхо. Ложа делить будешь с куропатками, жить, как загнанный олень, спать, не выпуская из рук оружия. Да, брат, немало тяжких миль придется отшагать, пока минует опасность. Я тебя загодя упреждаю, потому что сам изведал такую жизнь до тонкости. Но если ты спросишь, какой есть другой выбор, я скажу — никакого. Либо со мною по тайным тропам, либо на виселицу. Выбор нетрудный, — сказал я, и мы скрепили наш уговор рукопожатием. А теперь глянем-ка снова одним глазком на красные мундиры. И с этими словами Алан повел меня к северо-восточной опушке леса. Выглянув из-за деревьев, мы увидали широченный горный склон, почти отвесно обрывающийся в воды залива. Вокруг громоздились утесы, щетинился вереск, корежился чахлый березняк, а вдалеке, на том краю откоса, что смотрел на Балаху лишь, вверх-вниз, то на холм, то в ложбину, тянулись, с каждой минутой становясь все меньше, Крохотные красные фигурки. Стихли воинственные клики. Видно, крепко притомились солдаты. И все-таки они упрямо шли по следу, Несомненно, в твердой уверенности, что вот-вот настигнут беглецов. Алан следил за ними с затаенной усмешкой. «Да», — протянул он, — «порядком умаются ребят, пока раскусят, что к чему». И, значит, нам с тобой, Дэвид, не возбраняется еще малость перевести дух, посидеть, закусить и отхлебнуть из моей фляги. Потом двинемся на Охорн, имение родича моего Джемса Глена. Там мне надо забрать свое платье, оружие и денег взять на дорогу. А потом, Дэвид, крикнем, как водится, «Удача, ступай за мной!» И попытаем счастье на вольном просторе. Мы снова сели и принялись есть и пить. И с нашего места видно было, как опускается солнце прямо в могучие, дикие и нелюдимые горы, среди каких мне суждено было отныне странствовать с моим сотоварищем. Отчасти на этом привале, отчасти после, на пути в Охорн, мы рассказали друг другу, что приключилось с каждым за это время. И кое-какие из Алановых похождений, самые важные и самые любопытные, я поведаю здесь. Итак, едва схлынул вал, который меня смыл. Он подбежал к фальшборту, нашарил меня глазами, тотчас потерял из виду, снова увидел, когда я уже барахтался в водовороте, и напоследок успел разглядеть, как я цепляюсь за рею. Это-то и вселило в него надежду, что я, может быть, все-таки выберусь на сушу, и навело на мысль расставить для меня за собой те путеводные знаки, которые за мои прегрешения привели меня на злосчастную Эпинскую землю. Меж тем с брига спустили на воду шлюпку, и человека два-три уже погрузились в нее. Но тут накатила вторая волна, еще огромнее первой подняла бриг с рифа и уж, наверное, отправила бы его ко дну, если бы он снова не напоролся на торчащий зуб скалы. Когда корабль сел на риф первый раз, он ударился носом, и корма его ушла вниз. Теперь же корма задралась в воздух, а нос зарылся в море, и тогда в носовой люк, словно с мельничной плотины, потоками хлынула вода. Дальше произошло такое, что даже рассказывая об этом, Аллан весь побелел. В кубрике еще оставались на койках двое тяжелораненных. Видя, как в люк хлещет вода, они подумали, что судно уже затонуло, и подняли такой душераздирающий крик, что все, кто был на палубе, сломя голову, попрыгали в шлюпку и налегли на весла. Не отошли они и на двести ярдов, как нагрянул третий Исполинский вал. Бриг снял из рифа, паруса его на мгновение наполнились ветром, и он полетел точно вдогонку за ними, но при этом оседал все ниже. Вот он погрузился глубже, еще глубже, как бы втянутый невидимой рукою, и, наконец, над дайсетским бригом завет, сомкнулись волны. Пока гребли к берегу, никто не проронил ни слова. Всех сковал ужас от тех предсмертных криков. Однако не успели ступить на сушу, как Хозисон словно очнулся от забытия и велел схватить Алана. Матросы, которым приказ явно пришелся не по вкусу, нерешительно топтались на месте. Однако в Хозисона будто дьявол вселился. Он гремел, что Алан теперь один — а при нем большие деньги, что это из-за него погибло судно, и потонули их собратья. И вот случай разом и отомстить и взять богатую добычу. Их было семеро против одного, и ни единого валуна вблизи, чтобы Алуну хоть спиной прислониться, а матросы стали уже понемногу расходиться и окружать его. — И тогда, — продолжал Алан, Вышел вперед тот рыженький коротышка. «Забыл, как бишь его зовут?» «Риак», — подсказал я. «Вот-вот, Риак». «Да, и поверишь, он за меня вступился». Спросил матросов, не страшатся ли они возмездия. А потом и говорит. «Черт, тогда я сам буду драться плечом к плечу с этим горцем». «Знаешь, не так уж он плох, этот рыженький». — заключил Алан. Этот коротышка не совсем еще совесть потерял. Со мной он на свой лад был добр, — сказал я. — И с Алланом тоже, — сказал мой приятель. И ей же ей, его лад вполне мне по вкусу. Понимаешь, Дэвид, он уж очень близко к сердцу принял и гибель Брига, и вопли тех несчастных. Думаю, в этом-то и разгадка. — Да, наверное, — сказал я. Ведь поначалу он на эти денежки зарился не хуже других. Ну а что, Хозисон? По-моему, в конец взбесился. Но в это время коротышка мне крикнул «Беги!» Вот я и побежал. Видел только, как они сгрудились на берегу, словно бы не очень сошлись во взглядах. — То есть как это? — А на кулачках схватились, — объяснил он. Один на моих глазах свалился мешком. Правда, я решил не задерживаться. На том конце Малла есть, понимаешь, кэмпбеловский клан, а для людей моего круга Кембелы неподходящее общество. Не то я остался бы и сам тебя разыскал, и уж, конечно, пришел бы на выручку коротышки. Забавно, как упорно Аллан подчеркивал, что мистер Риак не велик ростом, хотя сам, право же, был не намного выше. — Итак, задал я ходу, — продолжал Аллан, — и кто не попадись навстречу, всякому кричал, что на берег выбросило остатки разбитого корабля. — После этого, друг ты мой, им уже было не до меня. Видел бы ты, как они друг другу вдогонку неслись на берег. Ну, а там, понятно, видели, что пробежались ради собственного удовольствия, да, впрочем, Кэмбелу оно только полезно. Я так думаю, что нарочно их клану в наказание Брик потонул целеханек, не разбился. Только вот для тебя это вышло не кстати. Уж если б хоть щепочку прибило к берегу, они бы все побережье просеяли сквозь сито, и скоро бы тебя нашли.